От едкого дыма горели легкие и слезились глаза. Немного продышавшись, паренек помог Авроре подняться на ноги. Какого черта вам здесь надо? загрохотал над головами зычный бас. Подростки подняли взгляды и, завидев прямо перед собой бронированного гиганта, невольно вскрикнули. Вблизи в своём жутком Покрытым слоем копоти облачений, черный санитар выглядел особенно зловеще и казался воплощением абсолютного мрака. Поигрывая бронзпоясом огнемета, он разглядывал нежданных гостей сквозь прорези шлема, когда только успел надеть, и ждал ответа. Разум панически заметался в поисках решения. Глеб рефлекторно зашарил руками по туловищу и только теперь осознал, что так и не удосужился за время перехода от сенной обзавестись хоть каким-нибудь оружием. Гигант на суету мальчишки внимания не обратил, переключившись на его спутницу. Я повторяю свой вопрос. Какого чёрта? Гневная тирада оборвалась на середине. Подавшись корпусом вперёд, санитар сделал несколько шагов и вдруг совершенно неожиданно упал на колени, протянув вперёд необъятные, закованные в железо руки. Эти глаза, губы! Неужели, господи, как ты похожа на мать? Аврора, девочка моя, Ты меня нашла, ты искала меня. Забыв про доспехи, гигант хотел было заключить чужачку в объятия, но та неожиданно жестким окликом остановила его: "Не смей!" Удивительно, но санитар замер на месте, подчинившись. "Не смей прикасаться ко мне, убийца! Доченька, у тебя руки по локоть в крови!" Это не так. Так не так просто, как ты говоришь. То, что думаешь обо мне, что знаешь, отойди. Ты бросил нас с мамой. Ты творишь ужасные вещи. Аврору колотило крупная дрожь, из глаз катились крупные горошины слез. Я ненавижу тебя. Ты ведь пришла сюда. Чтобы повидаться, да? Разве не так? глухо и отчаянно выговорил гигант. Чтобы поговорить? Я, я не. Ну тогда и мне сказать. Утеревшись рукавом, девочка с вызовом посмотрела на отца. Твои поступки невозможно оправдать. Если ты обещаешь, что сейчас же, прямо с этой минуты прекратишь убивать ни в чем не повинных людей, я тебя выслушаю. Повисла мучительно долгая пауза. Наконец, санитар шевельнулся, грузно опустился на ближайший ящик и согласно кивнул. Аврора продолжала сверлить гиганта презрительным взглядом, пока тот молчал. Подбирая нужные слова, Глеб шагнул к спутнице, ухватил девочку за руку, словно пытался поделиться с ней собственными душевными силами. Девочка с готовностью сжала протянутую ладонь, не отводя глаз от отца. Вскоре из-под массивного забрала зазвучал приглушенный голос. Когда-то я работал в обсерватории младшим научным сотрудником отдела физики солнца мы изучали ионизирующее солнечное излучение оно полностью поглощается в верхних слоях атмосферы и потому может исследоваться только со спутников я хоть и был младшим но подавал неплохие надежды Поэтому, когда один из руководителей проекта скончался от банального гриппа, как-то само собой получилось, что я занял его место. Глеб скорчил нетерпеливую гримасу, исповедь начиналась как-то уж слишком издалека, но Аврора не поддержала его. Она была вся вниманием. Уйма времени ушла на то, чтобы разгрести его рабочие записи, рассортировать файлы и отчеты», — продолжал санитар. Тогда-то я и обнаружил на компьютере следы странных сигналов. Естественно, они были закодированы, но этот тип не придумал ничего иного, кроме как сохранить шифр на флешке. В общем, когда я понял, что встрял в настоящие шпионские игры, Струхнул не на шутку. Хотел в органы заявить и даже позвонил один раз в милицию, а там не поверили послали прямо так, без экивоков, нашим простым трехэтажным. Я поначалу растерялся, а потом решил собрать фактов побольше и все скопом в ФСБ отнести. Настроил аппаратуру к следующему сеансу, а когда послание прочитал, волосы дыбом встали. Там код активации был и дата, на которую таймер выставить. Инструкции о том, как к объекту подобраться, в предыдущих посланиях нашлись. Пропуск, форма ремонтника, все на месте оказалось. Только не к бомбе я пошел, шкуру свою спасал, о том в тот момент и не думал. На объект просочился без проблем. Вернее, не на сам объект, а в сектор обслуживания. К хозяевам, наверное, и сейчас хода нет. В общем, там удар и встретил. Гигант прервался, поводя плечами. От внимательного взгляда Глеба не ускользнула неестественная поза рассказчика и еле заметные покачивания туловищем взад вперед Признаки наступающей ломки. Не рано ли, или просто нервы? Где ты познакомился с мамой? холодно спросила Аврора. В Эдеме, где ж еще? — вздохнул санитар. Ты даже не представляешь, какой чудесной парой мы были. Несмотря на ужас ситуации, на войну, на заточение под землей, мы были счастливы уже от того, что можем находиться вместе. Но все изменилось в тот момент, когда Алина, твоя мама, забеременела. Случилось это в обход строгого запрета, наложенного руководством объекта, Чертова программа по ограничению численности жителей комплекса. Нас поставили перед фактом: либо мы избавляемся от несанкционированного ребенка, либо я выбрал второе. Добровольно ушел за периметр, уступив свое место под солнцем тебе. Гигант поднял голову, разглядывая девочку. Та слушала, не перебивая, уставившись в пол. Все эти долгие тринадцать лет с момента твоего рождения я служил Эдему, сохраняя тайну комплекса служил и не терял надежду, что мне все таки позволят вернуться к горячо любимой жене и к тебе, дочка. Я даже пробовал вывести из строя микроволновый излучатель у входа, но ты же знаешь, обмануть, а тем более повредить систему невозможно. Время шло, однако ничего, кроме обещаний, я так и не добился. А потом эти безумные фанатики Красного пути Так удачно наткнулись на силовую магистраль. И я снова оказался в обсерватории. Компьютер хоть и наладан дышал, но все же заработал. Коламага старая. Код активации, который я так опрометчиво не записал в прошлый раз, удалось выудить довольно быстро. У меня появился шанс шантажировать руководство Эдема ядерной бомбой. Но те угрозам естественно не поверили. Думаю, никто бы на их месте не принял всерьез саму возможность существования подобной хреновины глубоко под землей, возле секретного бункера, одного из самых защищенных в мире. Да и сам бы я ни за что в жизни не стал взрывать объект 30, зная, что внутри жена с дочкой. Отчаявшись, я размонтировал бомбу. Благо, разбиралась она без проблем, как конструктор, и перетащил по частям поближе к Вавилону. А дальше дело техники. Бомба с включенным таймером попала на мощный в контейнере с сушеными грибами, дешево и сердито. А главное, никому даже в голову не пришло проверить содержимое ящика с щупами. Взрыв остановил исход людей из метро. Буфер из обитаемых станций между Эдемом и мутантами позволит еще долгие годы не знать проблем. Я сделал это ради безопасности нашего дома, ради маминой и твоей дочка безопасности. Ты хотел выслужиться, купить себе место в Эдеме ценой сотен жизней. Аврора обожгла гиганта взглядом. Тот тяжело вздохнул. Ничего не возражая, а потом устало продолжил: Я хотел быть рядом с любимыми людьми. Когда с островом было покончено, я известил руководство объекта о результатах. Но реакция оказалась совершенно не той, на которую рассчитывал. Эти ублюдки-моралисты из отдела безопасности решили, что не хотят видеть в своих рядах убийцу целой колонии. Но теперь это не имеет значения. Черный санитар поднялся во весь свой могучий рост, раскинув руки в знак примирения. Подростки инстинктивно отшатнулись, когда нога в огромном железном сапоге шагнула вперед. Ведь у тебя есть ключ-карта, им придется меня выслушать, и тогда. Нет. Выкрикнула Аврора, решительно сжимая кулаки. Они слишком напуганы твоими выходками и вряд ли будут с тобой разговаривать. Взрыв не приблизил тебя к Эдему, ни на дюйм. На тебе кровь не только тех несчастных, но и моей матери. Ты давно перешел черту. Мама отреклась от тебя сразу, как узнала о первых жертвах. Алина, что с ней? Ее больше нет. Сердце не выдержало, когда узнало про остров. Секунды одна за другой вязли в загустевшем как кисель времени. Адреналин шкалил, стучало в висках. Черная фигура, сгусток мрака, замерла на границе мертвенно-голубого света, исходившего от старенького мерцающего монитора. Как быстро приходит осознание полного краха, когда мечты разбиваются вдребезги, в пыль, в ничто. Исполин покачнулся, могучие руки сомкнулись на шлеме, из горла донеслось неразборчивое мычание, больше похожее на бубнёж обиженного ребенка. Казалось, убитому горем санитару нет никакого дела достоявших напротив подростков. Начавшись на низких нотах, невнятные стенания перешли вдруг в отчаянный, полный тоски и боли крик. Время, словно спущенная стрела, сорвалось в бег. Это ты во всём виновата! Палец в латной перчатке застыл напротив лица девочки. Без тебя всё было бы по-другому. Огромная рука сомкнулась на рукояти бранспойта. В тот же миг Аврора почувствовала резкий рывок. Глеб потащил ее прочь. Подростки припустили по проходу с ужасом ожидая удара огненной волны в спину, но его не последовало. Сзади доносилась брань санитара, вспомнившего про опустевшие баллоны огнемета. Грузные шаги и ляск доспехов эхом понеслись по залу. Вам всё равно не скрыться, гремел над сводами зала зловещий голос. Отдайте ключ, и я отпущу вас. До лестницы дети не добежали каких-то несколько метров, Навстречу из мрака шагнула серая тень. Взвизгнув от неожиданности, девочка рухнула на пол, увлекая напарника за собой. Мелькнули перед глазами ребристый подошвы ботинок. Незнакомец и санитар появились в проходе практически одновременно. В руке гиганта мелькнул огромный тесак. Короткий взмах и широкое лезвие, рассекая воздух, устремилось к Авроре. Грянул звук выстрела. Тисак, сбитый на полпути, канул в темноте. Передернув затвор, незнакомец нацелил дробовик на фигуру в доспехах. Притормози, фрайер, от сурового голоса до более знакомого и родного все внутри перевернулось, а сердце зашлось в бешеном галопе. Наконец-то! Теперь, когда таран рядом, все будет хорошо. Опять ты, зарычал санитар. «С дороги или покрашу тебя вместе с этими недомерками. День потрясений, казалось, никогда не закончится. С немым изумлением мальчик услышал, как сталкер произнес. "Я все слышал. Заканчивай маскарад, пахом. Я знаю, это ты под шлемом. Хватит крови!" Прошлого не вернешь».